Глава 8 Когда мы были на войне. Окончание. Если враг тянет время, обещая мир заключить, либо дань заплатить, значит, он ждет откуда-то помощи и хочет одурачить тебя. Так говорилось Стратегиконе, древней книге воинского искусства византийского полководца к и к а в м е н а а р д а т о в случайно приобрел эту книгу пять лет назад в одной из букинистических лавок Парижа и нисколько не пожалел потраченных денег. Прошло много столетий, но высказанные в ней мысли нисколько не утратили актуальности. В этом граф убедился на третий день ведения переговоров с великим визирем. Казалось, предложенные султану условия мира были самыми благоприятными. Территориальный ущерб минимален, военной контрибуции никакой, честь правителя п о р т ы никоим образом не задета. Только подпиши и н а в о д я щ и й у ж а с н а Стамбул русские корабли немедленно покинут Босфор и уберутся в Освояси. Однако турки по непонятной причине тянули. Даже несмотря на то, что испытывали сильный страх перед грозным Нахим Пашой, а в их распоряжении не было силы, способной перебить русский козырь. Будь у а р д а т о в а хорошие осведомители в султанском окружении, он наверняка смог бы распутать этот клубок неожиданных противоречий, нарушающих обычную логику. Но, увы... Русского посла в Стамбуле не было, а о тайных связях при дворе а б д у л м е д ж и д а граф не был информирован. Впрочем, для прояснения истины Михаилу Павловичу вполне хватило наставление стратегикона. «Бузу затевают наши переговорщики, Павел Степанович», — сказал граф н а х и м у вернувшись на Париж после очередного впустую потраченного дня. «Да, это очень на них похоже», — согласился с ним адмирал. «Убедились, что мы не станем бомбить город, вот первый страх и прошел. А теперь начали торговаться. Это они умеют». «В том, что умеют, я уже полностью убедился, но вот какой нам резон от этого? Не сегодня завтра к Босфору могут пожаловать французы из Севастополя. Да и в заверение султана о закрытии д е р н а д е л я, честно говоря, мало верю». «Я, признаться, Михаил Павлович тоже». «Даже если турки объявят пролив закрытым, англичане могут силой прорваться через него в Парантиду для выяснения отношений с султаном. Я, по крайней мере, так и поступил бы». «Что же мы имеем на данный момент?» — спросил адмирал а р д а т о в склоняясь над картой Босфора. «Матросы с Ростислава уже приступили к возведению временных укреплений на берегу пролива, активно привлекая к этой работе местное греческое население». Сегодня в обед капитан Кучерин донес, что пушки с Ростислава сняты и вместе с трофейными орудиями уже установлены в сторону моря. Сам фрегат затоплен перед крепостью и некоторое время сможет исполнять роль подводного заграждения. «Насколько жизнеспособны наши планы по обороне пролива?» — осторожно, не желая обидеть Нахимова, спросил граф. Вполне ж и з н е с п о с о б н ы Как показал опыт обороны Севастополя, союзники предпочитают вести стрельбу с дальних дистанций и очень чувствительны к ответным ударам. Броненосных б а т а р е е у них больше нет, и потому, я думаю, они не отступят от своей привычной тактики. Нашим батареям на Босфоре обстрел с дальних дистанций не принесет большого вреда, за это я вам ручаюсь. А если на помощь Кучерину послать еще и Чесму, то войти в пролив французам будет очень затруднительно. «Э, как наше положение здесь, в Стамбуле?» «Примерно такое же», — ответил Нахимов. «С двумя моими линейщиками, императрицей Марии, Владимиром и вашим Брандером, мы сможем нанести большой урон любому противнику». «Ну, если учесть, что большинство британских кораблей покинуло Крым, то вряд ли они смогут послать к Дарданеллам крупные соединения кораблей», — высказал предположение г р а ф и адмирал согласился с ним. «Да, и н д и и им дорого стоит. А что ваши стрелки?» Смогут отразить турок, если вдруг у тех появятся свежие силы. Я верю в способность дивизии генерала Муравьева разбить любого врага. Прусские винтовки уже себя прекрасно показали в деле. Жаль, что вы не видели их результаты. Охотно верю, но ведь любого солдата можно застать врасплох, а турки на это дело большие мастера». Надеюсь, что это не случится, Павел Степанович. Позиция, которую занимают наши солдаты в районе Галаты, очень у д о б н а для отражения нападения противника. Она исключает возможность флангового обхода и вынуждает неприятеля атаковать исключительно в лоб. Кроме того, премьер-майор п о п а д а к и сумел наладить тесный контакт с местными христианами. Здесь, на Востоке, дурные вести имеют особенность быстро разноситься, и потому, я надеюсь, нас предупредят заранее. «Ваши слова, да богу, в уши. Значит, будем ждать плохих вестей», — подытожил Нахимов. «Будем ждать. Больше нам ничего не остается», — смиренно произнес граф. Предчувствия Ордатова относительно тайных замыслов переговорщиков имели под собой вполне реальные основания. Уже в первый день вторжения русских султан был готов подписать предложенный ему мирный договор, но в дело вмешались придворные, состоящие на содержании английского посла. «Не торопись, государь, связывать свои руки мирным договором, предложенным тебе геурами. На самом деле они не так сильны, как кажется, и все их миролюбие – это только туманный занавес, предназначенный скрыть правду от твоих глаз», – шептали султану льстивые придворные. «И что же они пытаются скрыть от моего взора?» С тайной надеждой спрашивал султан подкупольных советчиков, и те послушно пересказывали слова британского посла, сэра Фрэнсиса. У русских не так много сил, как это кажется, ибо число стоящей у г а л а т о пехоты никак не больше пяти тысяч человек. Корабли Нахим-Паши серьезно пострадали от боя с нашими крепостями. Один они срочно поставили на ремонт в док французов, другой отослали домой, а третий были вынуждены затопить. Так сильно он пострадал от ядер Мушавер-Паши. Пусть будет так, но оставшиеся корабли вполне способны сравнять с землей половину Стамбула и мой дворец в первую очередь. р е з о н н сомневался султан, но сладкоголосые придворные успокаивали его. В Дарданеллах сел на мель французский транспорт с т ы с я ч ь солдат, плывущий в Севастополь. Его конвоировали два паровых корвета, которые сейчас пытаются снять его с мели. Там же сейчас находится британский корабль с полутора т ы с я ч ь солдат, плывущий в Индию. Сэр Фрэнсис уже известил их о появлении русских и приказал идти тебе на помощь. Продержись всего несколько дней, союзники обязательно прогонят на Химпашу. У русских нет паровых корветов, одни блохи, да и те порядком потрепанные, советовали своему властителю британские подпевалы, и, польстившись на их щедрые посулы, сулдан воздержался от скорого подписания мира. В самом деле, к чему спешить, если есть возможность дать отпор врагу, да к тому же чужими руками? Конечно, придется отдать свою придворную гвардию под командование англичан, Но тогда общая численность войск достигнет 9 тысяч человек, и они обязательно сбросят русских в море. Итак, султан принял решение, а главный визирь стал искусно тянуть время, выискивая всевозможные дипломатические проволочки. К концу третьего дня переговоров в султанский дворец пришла радостная весть. Союзные флоты и армия на подходе уже завтра утром будут на пороге турецкой столицы. Казалось, все идет хорошо, но судьба на войне не всегда бывает благосклонна только к одной из сторон. Как показывает жизнь, она справедливо раздает всем сестрам по серьгам. Свои серьги в виде одинокого рыбака-грека получила Россия. Глубокой ночью тот подплыл к стоящей на якоре русской эскадре, поднялся на борт флагманского корабля и потребовал встречи с адмиралом Нахимовым. С опаской поглядывая на освещенный огнями семибашенный замок, Грек торопливо поведал русскому флотоводцу о появлении вблизи турецкой столицы нескольких кораблей, с которых на берег сошло множество солдат, одетых не в турецкую форму. Рыбак точно назвал число кораблей п р о т и в н и к и даже смог обозначить их класс. «Кто предупрежден, тот вооружен», — гласит древняя мудрость, и следующий день в полной мере подтвердил ее правоту. Когда утром к флагманскому Парижу подошла пышная галера, присланная великим визирем за графом а р д а т о м выяснилось, что переговоров сегодня не будет. Его светлость сильно недомогает и просит перенести переговоры на завтра, объявил т у р к а м стоявший на мостике дежурный офицер. Услышав эту весть, посланец визири изобразил на своем лице скорбь по поводу болезни м а л е й к а о р д а т а и любезно предложил помощь в виде лекаря самого султана. «У нас есть свои хорошие лекари», — отрезал моряк, и разговор закончился к большому огорчению посланца Великого Визиря. Говоря, что граф не сможет отбыть на переговоры, дежурный офицер не сильно грешил против истины. Ордатов еще с прошлой ночи находился на берегу, готовясь вместе с солдатами генерала Муравьева принять участие в сражении на суше. В том, что противник предпримет против них двойной удар, никто из вождей русской экспедиции на Босфор не сомневался. Первым силу этого удара пришлось испытать морякам. Примерно через час после отплытия галеры Визиря дозорные заметили на горизонте вражеские корабли, уверенно д в и ж у щ и й с я прямо к стоянке русской эскадры. Главной ударной силой противника были два паровых корвета «Тулон» и «Ваграм», идущие в бой под французским флагом. Быстроходные и хорошо вооруженные, они привычно сопровождали транспорт с солдатским подкреплением для армии п е л и с ь е когда им пришло внезапное известие о нахождении русской эскадры на Босфоре. Первым желанием французских капитанов было повернуть обратно, но посланник британского посла столь красочно расписал бедственное положение русских кораблей, стоящих у Стамбула, что настроение у них моментально изменилось. Отбросив прочь свои сомнения и страхи, орлы Второй империи смело устремились в бой, твердо решив одержать победу. Правда, тот коварный англичанин, дабы не нагнетать лишних волнений, ничего не сказал о трагической судьбе французских броненосцев. Он, вероятно, рассудил так. Французским капитанам совсем не обязательно знать всю правду о сражении на Босфоре. Всему свое время. Сейчас главное разбить русских и удержать султана от подписания мирного договора, а дальше видно будет. Вместе с французами в бой против эскадры адмирала Нахимова шел британский линейный корабль «Куин». Покинув негостеприимные берега Балаклавы, он направлялся в Индию для подавления восстания Сипаев. Однако о т к р ы в ш а е с я в корабельном трюме течь заставила «Куин» встать в Стамбуле на ремонт. Корабль покинул турецкую столицу всего за несколько часов до появления на Босфоре русской эскадры и был перехвачен посланцем сэра Фрэнсиса у Дарданелл. Командир Куин, капитан Кнапс, в отличие от французов, был гораздо лучше информирован о последних событиях на Босфоре и не горел желанием встречаться с русскими кораблями. Однако, проклиная судьбу сэра Фрэнсиса и русского адмирала, он был вынужден присоединиться к французам. Стоя на капитанском мостике своего любимого флагмана, адмирал Нахимов внимательно наблюдал за приближением врага. с у т у л я с ь больше, чем обычно, Павел Степанович не отрывал взгляда от судов противника. «Два паровых корветы и один линейный корабль», с напряжением в голосе произнес командир Парижа капитан Колычев, сильно опасавшийся за исход предстоящего боя. «Отлично т ы вижу, Сергей Дмитриевич, и скажу честно, очень рад этой встрече», — хладнокровно произнес адмирал. «Рады, Павел Степанович», — простодушно удивился Колычев. «Да, рад тому, что противник нападает при довольно выгодном для нас положении. Стоя на якорях, мы лишаем вражеские корабли их преимущества в скорости и заставляем проводить сложные маневры, а это скажется на результатах их стрельбы», — убежденно произнес Нахимов. Его собеседник быстро окинул взглядом моря, а затем сказал... Все это, конечно, так, но не кажется ли вам, Павел Степанович, что мы находимся в таком же положении, в котором находились турки в Синопской бухте? В некотором смысле вы правы. Сходство нашего теперешнего положения с тогдашним положением корабля «Осман-Паши» есть, легко согласился Сколычевым адмирал. Сходство, но не полное тождество, Сергей Дмитриевич. И тогда, и сейчас самое важное – комендоры. А если быть точным, их умение вести прицельный огонь по врагу. «Не знаю, как вы, а я полностью доверяю своим матросам, иначе не находился бы в этом месте». «Значит, до пистолетного выстрела, Павел Степанович?» «Именно, до пистолетного выстрела», — коротко подтвердил Нахимов. «Какова же будет диспозиция?» — уточнил Колычев. «Прикажите пароходам поднять сигнал действовать по обстоятельствам», — ответил Нахимов, не отрывая хищного взгляда от приближающегося врага. Собираясь атаковать русскую эскадру, корабли противника разделились. Французские корветы устремились на Париж и стоявшую рядом с ним императрицу Марию, тогда как Куин решил помериться силами с великим князем Константином, стоявшим чуть поодаль. Выбирая русский флагманский корабль в качестве главной цели атаки, французы были уверены в своей быстрой и легкой победе над линейными парусниками русских. Французские корабли обладали быстрым ходом, имели 42 пушки и без особых затруднений могли уничтожить тихоходные русские корабли, хоть те и превосходили их числом пушек. Так считали капитаны Тулона и Ваграма, м однако судьба любит удивлять людей различными сюрпризами и парадоксами. Первой неожиданностью для французов стало положение с к а д р ы Нахимова. Встав на якорь близко к берегу, русский адмирал резко ограничивал п р о т и в н и к о в возможностях в проведения маневра, заставляя атаковать в невыгодных для него условиях. «Этот Нахимов не так прост, как уверял м е н я сэр Фрэнсис, однако хитрость не поможет русской лисе избежать своей участи», — гневно воскликнул командир Тулона капитан Блэри, стоя на капитанском мостике своего корвета. «Господа офицеры!» — обратился Блэри к своим помощникам. Нам предстоит на деле доказать русскому адмиралу, что корабли императора Наполеона маневрены, быстры, а их к а н о н и р ы умеют отлично стрелять. По местам мы атакуем. Быстро и уверенно заскользили по морским волнам корветы Второй империи, подобно двум красивым хищным птицам, устремившимся за добычей. Впереди шел Тулон, за ним, повторяя маневры ведущего в Аграм, вот они начали сближение, вот вошли в зону огня и первыми начали стрелять по русским кораблям. Блэри с жадностью прильнул к окуляру подзорной трубы в надежде увидеть признаки своего триумфа, но его ждало жестокое разочарование. Ядра к о р в е т а в градом падали вокруг русских парусников. Капитан отчетливо видел несколько попаданий французских ядер в носовую надстройку вражеского флагмана, однако того, что ласкает взор военного моряка, сбитых мачт и пламени пожаров, не было. ф р а н ц у з с к и й корветы еще дважды открывали огонь по эскадре неприятеля, и всякий раз капитан с горечью опускал подзорную трубу. Стрельба его канониров с дальней дистанции оставляла желать лучшего. «Приготовиться к повороту и сближению с противником», — приказал б л э р и своему помощнику и, чуть помолчав, ядовито добавил. «Будем надеяться, что канонеры правого борта будут более удачливыми в стрельбе по врагу». «Но это опасно, господин капитан. У русских кораблей хорошие комендоры», — высказал свои опасения первый помощник. «Ерунда. Их комендоры хороши против медлительных парусников, а против наших паровых кораблей они бессильны. К тому же они явно проспали наше появление, Мажерон», — зло м о л в и л Блэри, и помощнику нечего было возразить. Действительно, по непонятной причине все это время русские корабли молчали. Они упорно продолжали молчать и после совершения французскими кораблями поворота и даже при выходе на новую линию атаки. Адмирал Нахимов беспрепятственно позволил противнику атаковать свои корабли пушками правых бортов корветов. Торопясь поскорее использовать выпавшую в этом бою фору, французские корветы лихорадочно загремели своими орудиями. Вначале это были дружные пушечные залпы, которые потом зазвучали в разнобой. Комендоры корветов спешили обрушить на врага как можно больше ядер. Вновь море возле русских кораблей вскипело от падающих рядом с ними вражеских бомб. Однако на этот раз расстояние между противниками значительно сократилось, и результаты стрельбы имперских канониров были иными. От многочисленных попаданий на флагманском линкоре русских вспыхнул пожар, а на втором корабле была серьезно повреждена фок-мачта. Кроме этого, на обоих парусниках был поврежден т а к е л а ж что должно было ограничить подвижность русских кораблей, снимись они сейчас с якоря. Охваченный боевым азартом, капитан Блэрри с радостью наблюдал за языками огня, вспыхнувшего на борту русского флагмана. Как страстно он желал, чтобы рыжее пламя быстро распространилось по вантам и парусам ненавистного корабля, превратив его в могучий костер посреди моря. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Яростно начав свою демоническую пляску, огонь на борту Парижа стал быстро слабеть и хереть, а затем и вовсе погас. Напрасно Блэрри ожидал новых всполохов в темных клубах дыма. Их больше не было. Русские моряки быстро справились с возникшим пожаром. «Корабли противника серьезно повреждены. Я сам видел, как наши ядра неоднократно попадали в их пушечные порталы, господин капитан!» — радостно прокричал Мажерон, едва только Тулон вышел из зоны огня. «Я тоже прекрасно это видел, и русские пушки опять молчат», — торжествующе выкрикнул в ответ Блэри. «Приготовиться к новому повороту, дальнейшему сближению с противником?» «А может, это хитрая ловушка, господин капитан?» — спросил помощник и тут же пожалел об этом. «К черту вашу ловушку, мажерон!» — взревел командир. «Я не знаю и не желаю знать, о чем думает адмирал Нахимов, но я твердо знаю, что сегодня потоплю его во славу нашего императора, отдать приказ о повороте». Все то время, что французские корветы обстреливали Париж и стоящую рядом с ним императрицу Марию, адмирал Нахимов невозмутимо стоял на капитанском мостике флагмана. Время от времени, поднося к своим глазам подзорную трубу, он неторопливо наблюдал за развернувшимся перед ним сражением. Внешне русский флотоводец был абсолютно спокоен, и только сильно покрасневшее лицо выдавало его внутренние переживания, хотя оно было единственным признаком волнения Нахимова. Заложив правую руку с зажатой в ней подзорной трубой за спину, он невозмутимо слушал доклады своих офицеров, отвечая короткими приказами или комментариями. «Скверно стреляют. Очень скверно. Только порох зря жгут», произнес Нахимов, оценивая результативность огня противника на дальней дистанции. И был абсолютно прав. Всего лишь несколько ядер угодило в корпус флагмана, нанеся ему минимальный урон. Корабли противника идут на сближение. С тревогой в голосе донес адмиралу один из офицеров штаба. «Очень хорошо. Посмотрим, на что способны французские комендоры с этой д и с т а н ц и и спокойно молвил Нахимов, внимательно наблюдая за быстро приближавшимися кораблями врага. «Павел Степанович, вы бы встали чуть подальше. Не ровен час шальное ядро прилетит». С мольбой в голосе обратился к Нахимову, стоящему у самого кормового фальшборта, его молодой адъютант Павел Корн. «Напрасная просьба, Павел с е м ё н о в и ч Смерть моя, по большому счету, ничего не изменит», — невозмутимо отвечал моряк. «Как так, Павел с т е п а н о и искренне удивился лейтенант. «Да и вот так. Сейчас все находится в руках наших комендоров. Если я их правильно воспитал и обучил, то враг будет разбит, буду я жив или мертв. А если плохо, то любая смерть будет мне за счастье, лишь бы не видеть своего позора». «Да как можно, господин адмирал?» — возмущенно вскричал Корн. «Можно, смею вас заверить. Такова жизнь. А вот вам, милостивый государь, совершенно незачем рядом со мной стоять». Глоу по своей молодой жизнью зазря рисковать. «Извольте встать у меня за спиной и докладывать о действиях британского линкора», — приказал корн-адмирал. «Есть!» — смиренно произнес лейтенант и принялся наблюдать за кораблем капитана Кнапса, чьи боевые действия мало чем отличались от действий французов. Начав стрелять с дальних дистанций, Куин медленно приближался к стоявшему на якорях Константину. При этом, как и капитан Блэри, британец был вынужден проводить сложные маневры, дабы иметь возможность обрушить на русский парусник мощь своей бортовой артиллерии. к о м а н д у в а ш и й Константином вице-адмирал Новосильский строго придерживался приказа адмирала Нахимова, и, несмотря на попадание в корабль вражеских ядер, ответного огня не открывал. Подобное поведение русских кораблей для капитанов флота коалиции было непостижимой загадкой. Привыкшие к тому, что артиллерийская перестрелка между враждующими кораблями начиналась еще с дальней дистанции, они сначала ломали голову над упорным молчанием врага, а потом списывали все на азиатскую дикость своего противника. И потому, позабыв всякую осторожность, просвещенные европейцы спешили засыпать молчавшего противника градом своих бомб и ядер. Единственный европеец, который мог бы просветить командиров коалиции, капитан Джон Слейтон, участвовавший в Синопской битве и знакомый с тактикой Нахимова, вот уже несколько месяцев находился в русском плену. Не помогли капитанам Блэри и Кнапсу и турецкие моряки, тоже неоднократно испытавшие на себе убийственную тактику Нахим Паши. И не потому, что сводили какие-то свои счеты со своими старшими братьями по оружию. Отнюдь нет. Турки были бы только рады помочь советам высоким белым братьям. Даже если бы у них была такая возможность, европейцы попросту не стали бы их слушать. Торопливо проплывали ф р а н ц у з с к и й к о р в е т т мимо угрюма молчавших русских парусников, спеша опустошить свои пороховые погреба. На этот раз комендоры противника стреляли куда лучше. Их ядра густым роем пролетали над палубой флагманского Парижа, и многие даже падали на русский корабль. Одно из ядер задело капитанский мостик, превратив его резную ограду в груду обломков, которые дождем обрушились на адмирала и его малочисленную свиту. «Ах!» – громко воскликнул Корн, заметив, как увесистая щепка силой хлестнула по лицу стоявшего рядом с ним Нахимова. Тот непроизвольно прикрыл руками голову, но уже спустя несколько секунд поспешно отдернул их, словно устыдившись своих действий. Павел Степанович, как вы? С тревогой выкрикнул лейтенант, бросился на помощь Нахимову, но был остановлен гневным взглядом адмирала. «Благодарю вас. Ничего существенного, просто щепка», — язвительно бросил Нахимов, поднимая глазам руку с подзорной трубой. «Ну как же, Павел Степанович, у вас же вся щека в крови», — не унимался лейтенант и, выхватив из кармана мундира белоснежный платок, решительно шагнул к своему кумиру. «Лейтенант Корн, прекратите заниматься несвойственным офицеру делом», — Нахимов решительно отклонился от с ж и м а в ш и й платок руки. «Всю необходимую мне помощь в свое время мне окажет корабельный доктор», а вы извольте заняться своими прямыми обязанностями. Приступите к тушению пожара на корабле», — приказал Нахимов, заметив разгорающиеся языки пламени на палубе л е н к о р а Вражеское ядро упало на тумбу для канатов, подожгло их смоляные волокна. Выпущенный на волю огонек проворно заплясал по ним. С каждой с е к у н д ы своего танца он становился все сильнее и прожорливее, грозя в любой момент перекинуться на паруса Парижа. Нет ничего опаснее, чем огонь на палубе корабля, и потому, позабыв обо всем, лейтенант Корн стремительно бросился тушить пламя. Вместе с ним на борьбу с огнем бросилось и несколько матросов, все это время стоявших на палубе под неприятельским обстрелом. Не обращая внимания на грохот и свист проносившихся над ними вражеских бомб и ядер, горстка храбрецов отчаянно боролась с огнем, который отнюдь не собирался сдаваться. о ч у в т о в а в волю, пламя оказывало яростное сопротивление морякам, нещадно жали их своими жаркими языками. Матрос... Матросы м а т р о с во главе с лейтенантом Корном самоотверженно отстояли корабль и не дали огню разгореться. Весь прокопченный, сжимая в обожженных руках изрядно обгорелый мундир, Корн буднично доложил адмиралу о ликвидации пожара. «Благодарю за службу, Павел с е м ё н о в и ч Прикажите выдать морякам по чарке водки, а сами отправляйтесь к доктору», — дружески произнес Нахимов, и это было самой лучшей наградой для корна на данный момент. «Рад стараться, господин адмирал, но позвольте остаться возле вас до конца боя», — с трепетом в голосе попросил лейтенант. Нахимов внимательно глянул на поврежденные руки офицера, а затем произнес. «Как вам будет угодно». Тем временем корабли п р о т и в н и к успели произвести очередной маневр и начали н о в о е с б л и ж е н и е Наступала финальная часть сражения. Открой русские корабли ответный огонь раньше времени, и противник никогда бы не рискнул пойти на сближение. Имея лучшую скорость и маневренность, французские корветты могли еще долгое время курсировать на средней дистанции вдоль стоявших на якоре русских кораблей и засыпать их ядрами в надежде на скорый результат. Однако, убаюканный молчанием вражеских пушек, капитан Блэрри отбросил прочь всякие сомнения и рискнул еще приблизиться к молчавшему Парижу, обуреваемый страстным желанием немедленно потопить его. Как дуэлянты, держащие на готове пистолеты, твердым шагом подходящие к роковому барьеру, сходили в смертельном противостоянии русские и французские корабли. Отставив в сторону подзорную трубу, капитан Тулона с трепетом ждал, когда его корабль выйдет на огневой рубеж и сможет дать сокрушающий залп по врагу. Вот по приказу капитана к о р в е т замедлил ход и, мягко скользя по волнам, стал приближаться к заветной точке. Еще миг, еще секунда, и жерла пушек Тулона уперлись в обреченный на скорую смерть русский флагман. Блэри уже собирался отдать команду артиллеристам, как молчавший все это время Париж... неожиданно окутался дымом от пушечных залпов. Огненные всполохи вереницы пробежали друг за другом вдоль всего огромного борта адмиральского корабля, подарив, наконец, врагу долгожданный ответ. И хоть некоторые пушки молчали не смогли поучаствовать в дружной стрельбе, удар получился очень чувствительным для противников. Отправляясь в поход на Стамбул, Нахимов взял на свой флагман лучших комендоров Севастополя, за плечами которых был огромный опыт сражения с врагом. Именно на их умение мастерство рассчитывал Павел Степанович, отдавая инициативу врагу, терпеливо ожидая возможности нанести по-настоящему сокрушительный удар. И севастопольские артиллеристы не подвели своего любимого адмирала. Оглушительный удар обрушился на Тулон, безжалостно сотрясая корабль. В момент залпа французский корвет еще не успел полностью поравняться с парусником, и потому очень много русских ядер и бомб упало в море, но те, что все же попали во вражеский корабль, нанесли ему колоссальный урон. Тактика пистолетного выстрела адмирала Нахимова вновь оправдала себя. Самым главным и чрезвычайно опасным повреждением для французов стала поломка паровой машины. Оказалось достаточно одного ядра, чтобы разрушить стенку парового котла. Красавец Тулон был обречен. Это хорошо понимал Блэрри, это было ясно и капитану первого ранга Леклерку, командиру Ваграма. Едва стало понятно, в какое бедственное положение попал его боевой товарищ, Леклерк самоотверженно бросился в атаку. Вот теперь положение противоборствующих сторон резко изменилось в пользу французов. Стоя на якорях, Париж был л и ш ё н возможности маневра, а значит, мог вести борьбу только с Тулоном, тогда как второй противник большей частью находился вне зоны обстрела орудий линкора. Этим Леклерк тут же и воспользовался. С первого же залпа носовая оснастка русского флагмана была сильно повреждена, а после второго был сбит кливер. На борту корабля вновь вспыхнул пожар. Напрасно стоявшая рядом императрица Мария пыталась огнем своих пушек отвлечь на себя внимание противника. Ваграм, подобно бульдогу, намерто вцепился в Париж, решив разделаться с более сильным противником. На результативность стрельбы к а н о н е р о в капитана Леклерка очень влияли постоянные маневры корвета. Ведя борьбу с русским линкором, Ваграм был вынужден постоянно двигаться, ибо сильное течение сносило корабль в сторону. Впрочем, это не могло долго помогать храбро сражающемуся Парижу. Против огня двух вражеских корветов он был бессилен, и гибель его была лишь вопросом времени. Но стремление помогать друг другу было присуще не только французским морякам. Как только Ваграм м открыл огонь по русскому флагману, в бой вступили два парохода, которым адмирал Нахимов предписал действовать по обстоятельствам. Первым на врага устремился пароход под командованием лейтенанта Лазарева. Это был последний русский брандер из отряда графа Ордатова, так и не успевший получить свое вооружение в виде шестовой мины. Однако это ничуть не повлияло на решимость молодого командира идти в бой. Дальний родственник севастопольского адмирала без малейшего колебания бросил свой корабль в атаку, видя тяжелое положение Парижа. Вслед за ним Новограмму стремился вооруженный пароход «Владимир». Его канонеры мало чем уступали канонерам адмиральского флагмана, и уже после второго залпа носовой пушки русское ядро упало в о п а с н о й близости от борта императорского корвета. Корабль Леклерка так и не успел дать новый залп поборющемуся с огнем Парижу и был вынужден начать маневрировать, чтобы дать отпор русским пароходам. Первым и наиболее опасным противником для императорского корвета, безусловно, был брандер лейтенанта Лазарева. Так что, как только Ваграм совершил разворот, его канонеры поспешили обрушить на брандер всю мощь своего правого борта. Своему стремились чугунные ядра навстречу русским храбрецам, но расторопность комендоров и маневренность небольшого судна свели на нет меткость их выстрелов. Лишь только два ядра попали в капитанскую рубку парохода, но они были остановлены баррикадой из мешков с песком. Рекой хлынул на палубные доски желтый песок из разрушенной баррикады, но стоящий у штурвала лейтенант Лазарев совершенно не обратил на это внимания. Устремив азартный взгляд на врага, он уверенно ввел свой брандер на таран вражеского корабля. Больше лейтенант ничего не мог противопоставить отлично вооруженному противнику. «Алярм! Алярм!» разносились истошные крики по пушечной палубе французского корвета. Быстро сокращающееся расстояние между кораблями позволяло комендорам Ваграма дать еще только один залп по русскому брандеру. Борт французского корвета вновь окутал густой дым пушечных выстрелов, и вновь результат стрельбы был удручающим. Пушкаре императора Наполеона допустили слишком большой перелет. и все выпущенные по Брандеру ядра упали за кормой русского парохода, неотвратимо приближавшуюся к так называемой «мертвой зоне». Впрочем, неудача в стрельбе нисколько не сказалась на действиях комендоров «Корвета». Они не опустили руки, а с лихорадочной торопливостью стали готовить орудия к очередному залпу, и удача не отвернулась от них. Русский Брандер был всего в нескольких метрах от «мертвой зоны», когда с борта «Корвета» в разнобой д а р и л и две пушки. и оба выстрела оказались на редкость удачными. Первое вражеское ядро полностью разметало защитную баррикаду перед капитанской рубкой парохода. Стоявший за штурвалом лейтенант Лазарев не успел испугаться попаданию вражеского снаряда, ибо второй чугунный шар, выпущенный вражеским канониром, снес ему голову. Обезглавленное тело стало стремительно заваливаться на бок, увлекая вместе с собой штурвал корабля, намертво зажатый в стиснутых пальцах лейтенанта. Упади Лазарев на пол, весь е г героический замысел пошел бы прахом. Вместо задуманного таранного удара Корвет получил бы лишь сильный, но не смертельный для него толчок, и исход всего боя вновь повис бы на тонком волоске. Положение спас находившийся рядом с лейтенантом матрос Митрохин. Он стремительно схватил штурвал и удерживал ее в нужном положении до самого столкновения. Все, кто был на борту Ваграма, ожидали чудовищного взрыва мины, но его не последовало. Только с и л ь н ы е удар ы противный скрежет были результатом русской атаки, но этого оказалось достаточно, чтобы вывести корвет из строя. Нос разогнавшегося парохода пробил борт Ваграма с такой легкостью, будто он был картонным. Сквозь ужасный пролом в трюм неудержимым потоком хлынула морская вода, бороться с которой было невозможно. Кроме пробоины была повреждена паровая машина судна. От сильного удара лопнули котельные трубы, и струи горячего пара ударили по находящимся вблизи людям. То, что творилось в этот момент в машинном отделении, трудно описать словами. Обожженные паром люди метались в тесном пространстве и гибли в ужасных мучениях. Когда Владимир, идущий вслед за Брандером Лазарева, приблизился к Ваграмму, все уже было кончено. Вражеский корвет медленно погружался в воду. Напоследок пароход дал пушечный залп по противнику, но едва только с корабля стали спускать шлюпки, Владимир прекратил стрельбу. К этой минуте Тулон находился не в лучшем положении. Сказалось превосходство русского флагмана в числе пушек и мастерстве его комендоров, которые каждым залпом своих орудий нещадно громили врага. На корвете были сбиты обе мачты, паровая труба, был сильно разбит весь левый борт судна. Сам Париж имел 12 пробоин, сильные повреждения всего текелажа и рангоута. Особенно пострадали все три мачты флагмана и надстройки бака. Возникший на носу пожар был вновь благополучно потушен действиями лейтенанта Корна, однако на этот раз ему все же пришлось отправиться в лазарет. Все это время адмирал Нахимов мужественно оставался на своем месте. С каждым разом ему все труднее и труднее было поднимать глазам свою подзорную трубу, но, несмотря на это, Павел Степанович продолжал командовать сражением. Четверо офицеров его малочисленной свиты уже были убиты или ранены, но сам адмирал был словно заговорен от вражеских ядер и бомб. Если кто-то падал замертво, Нахимов только крестился и тихо шептал слова молитвы. Когда же появлялись раненые, адмирал категорически требовал отправки их в лазарет. К концу сражения возле него остались только двое – Капитан корабля Колычев и его второй помощник, старший лейтенант Зимин. «Петр Никонорович, передайте комендорам батареи, что я н е д о в о л ь н ы стрельбой», — обратился адмирал к Зимину. «Слушаюсь, Павел Степанович», — козырнул офицер и стремглав бросился по залитым кровью палубным доскам исполнять приказ адмирала. Нахимов знал, чем подстегнуть комендоров батареи. Недовольство адмирала было для обожавших его матросов самой страшной карой. Однако не успел еще Зимин дойти до батареи, как пушкари полностью реабилитировали себя в адмиральских глазах. Выпущенные батареи бомбы поразили паровую машину «Корвета», и сильный взрыв потряс вражеский корабль. Вместе с густыми клубами белого пара в небо взметнулся черный столб дыма, которого с каждой секундой становилось все больше и больше. т о л о н поражен, в а ш превосходительство! Победа!» — радостно вскричал Колычев, азартно указывая пальцем на разрастающийся на вражеском корабле пожар. «Рано еще о Виктории говорить», — одернул его Нахимов, но Колычев не согласился с ним. «Да как же не Виктория? Смотрите сами, т о л о н горит, ваграм тонет, враг разбит!» — ликовал капитан, но адмирал не торопился разделить его чувства. «Узнайте, как нам дела у Новосильского на Константине», — приказал он Зимину. Справится ли он с британцем, хотя и так видно, что положение у него трудное. Адмирал Нахимов был прав. Положение у вице-адмирала н о в о с и л ь ц е у было далеко не блестящим. Выполняя приказ Нахимова, он терпеливо ожидал, когда британский линкор сблизится с ним на дистанцию пистолетного выстрела. Однако англичанин, в отличие от своих французских союзников, предпочел не рисковать. Капитан Кнапс предпочел вести огонь со средней дистанции и вполне удачно извлек выгоду из молчания русских орудий. Канонеры Куин были не столь меткими, как их собратья на Париже, однако все же своим огнем смогли серьезно повредить такелаж, стоящего на якорях Константина. Видя в серьезное положение своего корабля и полностью разгадав тактику противника, вице-адмирал Новосильский на свой страх и риск приказал открыть огонь по противнику. Уже с первых выстрелов вражеский линкор попал под удар, но говорить о возможной победе над неприятелем не приходилось. Парусник очень нуждался в помощи, И она пришла. По приказу адмирала Нахимову к нему на помощь устремился Владимир. «Смотрите, а англичане явно приняли Владимир за Брандера собираются ретироваться!» — радостно воскликнул адмирал, с трудом удерживая в в н е м е в ш и х руках подзорную трубу. «Вы совершенно правы, Павел Степанович, — поддержал Нахимова Колычев. Противник явно собирается оставить поле битвы. Виктория!» Однако адмирал вновь не торопился праздновать победу, продолжая внимательно наблюдать за морем. Капитан Кнапс действительно ошибочно принял Владимир за русский брандер и решил благоразумно отступить, тем более что судьба французских корветов была абсолютно ясна. Быстро совершив разворот и показав противнику корму, британский линкор устремился прочь от турецкой столицы, сражение у которой не принесло счастья кораблям коалиции. Казалось, что Куин сумеет благополучно оторваться от врага, но с каждой минутой бегства лицо английского капитана становилось темнее и темнее. Глядя в подзорную трубу, господин Кнапс все четче и яснее осознавал свою ошибку в оценке корабля противника. В глубине души он продолжал надеяться, что упрямо преследующий его пароход и есть русский брандер, но меткий пушечный выстрел с Владимира полностью похоронил его надежды. Куин был обречен, и противник не собирался давать ни одного шанса на спасение. Быстро догнав тяжелый неповоротливый парусник, русский пароход стал целенаправленно расстреливать широкую корму британца. Напрасно Кнапс пытался развернуть корабль и дать бортовой залп по своему мучителю. Русский пароход словно приклеился к корме Куин и раз за разом поражал парусник своими выстрелами. Прошло полчаса этого ужасного избиения парусного гиганта. Получив множественные пробоины, он стал медленно погружаться в воду. Так закончилось последнее морское сражение этой войны с участием парусных кораблей и пароходов. С радостью и тревогой наблюдал адмирал Нахимов, как британский линкор покидал поле битвы, п р е с л е д у е м ы й Владимиром. По его приказу императрица Мария сняла с е и к о р е й подошла к месту боя, чтобы оказать помощь французским морякам. Корабль мало пострадал от вражеского огня, львиную долю которого приняли на себя Париж и Константин. «Ну что же, вот теперь действительно Виктория», медленно проговорил Нахимов, обращаясь к Колычеву. «Виктория, Павел Степанович, Виктория!» — радостно согласился капитан. — Враг полностью разбит, а все наши корабли целы. — Да, целы, — молвил устало Нахимов и, согласно давней привычке, полез в карман за часами. В каждом сражении или походе он всегда засекал время начала и конца боевых действий. — Значит, сражение наше продлилось. Нахимов нажал на к р ы ш к е луковицы часов и взглянул на стрелки циферблата. — Всего... Неожиданно тупая боль в груди, постоянно беспокоившая Нахимова все последнее время, с д а в и л а с такой силой, что адмирала перехватило дыхание и потемнело в глазах. в с ё тело моряка разом сделалось ватным, часы выпали из ослабевших пальцев, и он грузно рухнул на палубу лицом вниз. Когда корабельный доктор, оставив свой лазарет, прибежал на громкие крики команды и приступил к осмотру больного, все было кончено. Храброе сердце последнего севастопольского адмирала перестало биться, и с кулапы осталось только закрыть глаза великого флотоводца.